Глава 13. «Все это дело построено на стереотипах», — сказал Макар, обращаясь к Маше. Они находились у него в квартире, на этот раз все вместе. Маша, Сергей, Костя, пасущийся на кухне у мясного пирога, стоявшего под полотенцем, его испек Бабкин, и сам Илюшин, расставшийся, наконец, с полосатым шарфом Зария Ростиславна. После ареста Селоцких они с Сергеем... Долго давали показания, а потом дожидались Дениса Крапивина. Сначала он слушал их истории, затем рассказал свою. Сергей поднял с пола лист бумаги с последней зарисовкой Макара. На картинке скачущий всадник. Прикалывал копьем к дереву дергающегося человечка. Человек был то ли шестируким, то ли шестиногим, и напоминал неумело нарисованного жука. Вокруг него парили три существа с короткими копьями, но... Приглядевшись, Бабкин понял, что это не копья, а кисточки. «Расскажи с самого начала», — попросила Маша Макар. «Я ж тебе все по дороге объяснил», — возмутился Сергей. «Ты изложил факты, а о причинах я так ничего не поняла». «Объясняли ли Крапивину, теперь объясняйте мне». «И мне», — пискнуло за двери подслушивающие Костя, которого тут же прогнали обратно в кухню. «Так вот, в самом сложном», — сказал Макар, забрав у Сергея свой рисунок и рассматривая его. «Наказалось понять, на чем построено это дело. Оно, как я уже сказал, построено на стереотипах. Первый стереотип — если человек плох, то он плох во всем». Владимир Олегович Качков был действительно таким, как его описывали знающие его люди, «мрачным, злобным, угрюмным типом, изменявшим жене и тиранившим сотрудников». Однако при этом, в нарушении всех стереотипов, он был абсолютно предан Силотскому и никогда бы не воспользовался его доверием в собственных корыстных интересах. Силотскому не удалось бы найти более подходящего человека на роль своего двойника, чем Качков. Дмитрий Арсеньевичу даже не потребовалось врать, когда он описывал заместителя», — недобро усмехнулся Бабкин. «Да, он лишь не сказал о Качкове всего, что думал». Владимир был из тех людей, для которых мир делится на своих и чужих, и чужими в его мире были почти все. А своих было очень немного. Возможно, им был только Силотский. Но для своих он готов был сделать все. Он был искренне благодарен шефу и без всяких сомнений поступил так, как тот просил. Тем более, что просьба, как мы и думаем, была пустяковой помочь Лацилоту выиграть какую-нибудь дурацкую пари. Меня преследовал не Качков, а его призрак, потому что останки Владимира Олеговича похоронены в могиле под крестом, на котором написано имя Силотского. «Мы так долго охотились за мертвым человеком», — вслух подумал Сергей. Он казался таким живым, словно постоянно оставался рядом, наблюдал за нами. «Да, меня это тоже ввело в заблуждение», — согласился Илюшин. «Сплошные иллюзии и неправильные вопросы». Мы спрашивали себя, почему на нас больше никто не нападает, в то время как надо было спрашивать, почему на нас напали в первый раз. Надо было искать свой ответ, а не довольствоваться готовым, предложенным на блюдечке теми, кто угрожал тебе, Маше и мне. Ведь мы продолжали работать по делу Ланцелота и Качкова, ни от кого не скрываясь, и при желании остановить нас было несложно. Наши меры предосторожности... Уж прости, Сергей, но это именно так. Могли защитить лишь от мелких хулиганов... «От нападения в подворотне и не более!» Бабкин согласно кивнул. «Так почему же никто не нападал на нас, не угрожал, не звонил?» «Да потому что требовалось лишь одно нападение, целью которого было спровоцировать нас на расследование, за которое в противном случае мы бы никогда не взялись. Только своей болезнью могу объяснить, что я не осознал этого сразу. Ведь все было так очевидно. Мы не собирались браться за дело Силуцкого. Я был разозлен его смертью». Сергей был огорчен его смертью, но у нас не было причин ввязываться в поиск убийцы. Однако мы все-таки ввязались. И что же послужило причиной? Страх Сергея за тебя и Костю, и мое недовольство. Он усмехнулся пребыванием в яме, где меня забрасывали снегом и мокрой землей. Кстати, мы ошибочно связали нападение с нашим появлением возле дома Силотских, вставил Сергей. «Но, Макара, заманили бы в ловушку, а тебя с Костей поймали в подъезде в любом случае, даже если бы мы к селоцким не сорвались». «Верно. Мы обнаружили причинно-следственную связь там, где ее не было, и в этом заслуга Дмитрия Арсеньевича, который лишний раз подтвердил, что он отличный психолог. У него имелось досье на нас, к тому же он беседовал с нами обоими и понял, что следует предпринять, чтобы подтолкнуть нас к нужным ему действиям». «Между прочим...» Меня по-прежнему терзает вопрос, как именно Силотский провернул нападение. Если он прятался на даче, то у него не было возможности найти столь подготовленную группу, организовать все четко и почти по-военному. Ты сам сказал ключевое слово, по-военному, заметил Макар. Не забывай, что у Силотского было два сообщника, жена и Арефьев, который, как стало известно, совсем недавно сбежал. Мы не сможем проверить мою гипотезу, но я уверен, что нападение его рук дело. А где он взял такую банду? Илюшин пожал плечами. «Мог завербовать каких-нибудь подростков из криминальной организации, прикрывающейся ультрапатриотическими лозунгами, их сейчас много. Мог держать в резерве людей именно на такой случай и использовать их, когда это понадобилось Дмитрию Арсеничу. не сомневаюсь, что эта работа оплачивалась. Хотя не знаю, насколько Арефьев был посвящен во все подробности замысла Селоцкого. «Но зачем Селоцкому понадобились именно вы?» с недоумением спросила Маша, из-за Ольги? Сережа, ты ее затея, да? Неужели она до сих пор тебя ненавидит? Сергей покачал головой. «М -м -м -м, дело не в этом, вместо него ответил Илюшин. Мнение жены для Дмитрия Арсеньевича было очень важным, но руководствовался он иными соображениями. Во-первых, ему требовались свидетели взрыва, которые могли бы подтвердить, что видели никого кого-нибудь, а именно его, Силотского, садящегося на мотоцикл. Следует признать, что мы попали в самую элементарную ловушку, которую можно только себе представить. Рыжий мужчина в косухе покинул мою квартиру, и спустя две минуты он же вышел из подъезда, сел на мотоцикл и взорвался. Но кто сказал, что это был один и тот же человек, м? Яркую внешность так просто повторить. Для этого не нужно соблюдать точность, ведь с 25 этажа лица не разглядеть. И для нас, Сергеем... Оказалось, достаточно внешних признаков, вроде походки, одежды и телосложения. Качков был ниже Силотского, но таким же крепким и коренастым, а разница в росте с нашего этажа была незаметна. Конечно же, добавил Бабкин, опознание Ольги сыграло свою роль. Имелся риск, что следователь назначит экспертизу останков, но мы с Макаром показали, что видели сверху своего клиента, а Ольга заявила, что шрам на ноге принадлежит ее мужу, точнее принадлежал. Думаю, она изучила тело Качкова не хуже, чем тело супруга, чтобы иметь возможность сказать о том самом шраме родинке или другой отметине. «Или, что еще вероятнее, это сделал Селоцкий, поправил его Макар. «Они вместе ходили в сауну, ему было легче сфотографировать собственного заместителя или же просто запомнить приметы, а потом рассказать о них жене». «Значит...» «Первая причина в том, что ему нужны были свидетели его собственной смерти», — сказала Маша. «А еще?» «Ему нужны были исполнители его воли, которые шли бы по следу Крапивиной, в конце концов провели бы его к закономерному финалу, к самоубийству». Уверен, что Ольга Силотская испытывала чувство глубокого удовлетворения, представляя, как оставит когда-то бросившего ее мужа в дураках, причем в том, что имело для него особенную значимость в его профессиональной сфере. Может быть, именно в этом она оказала влияние на Селоцкого. Если у него на примете было несколько кандидатур частных сыщиков, то в итоге он остановился на тех, обмануть которых доставило бы ему и его жене особое изощренное удовольствие. Должен признать, что обманул он нас довольно легко, играючи, впрочем, как и всех остальных. Второй стереотип строился на всеобщем мнении о трезвом холодном уме Денис Крапивина. Этот клерк был идеальным кандидатом на роль убийцы, оставалось подыскать ему маломальский подходящий мотив. Разве может такой человек пойти на поводу его эмоций? Разве может он легко сойти с ума? Конечно, нет. Для этого он слишком рационален. Но нет ничего проще, чем свести с ума здравомыслящего человека. Там, где человек с фантазией отыщет объяснение самых невероятных происшествий... Столь же невероятными причинами здравомыслящий попытается искать логические объяснения, не найдет их и начнет терять почву под ногами. Не у всех, знаешь ли, хватает фантазии использовать здравый смысл максимально широко. Большинство людей ограничивается лишь отрицанием сверхъестественного, мистического, а когда сверхъестественное лезет к ним в окна и двери, они пасуют, не находя логического объяснения происходящему. Денис Крапивин не видел реального объяснения происходившим вокруг него событиям. Он не покупал крыс, однако чек на покупку лежал у него на столе. Мозг под воздействием наркотика, который приносила с собой и подсыпала ему в еду или питье. Ольга при частых встречах выдавал бредовые видения. Крапивин рассказал, что видел крысу на своем столе. Крыса-то, я уверен, была галлюцинацией, зато чек был реальным. Мир вокруг него менялся так, что у Дениса Ивановича Оставалось лишь одно объяснение происходящему. Последний аргумент здравомыслящих людей, к которому они прибегают при столкновении с тем, что не укладывается в рамки их выверенного объяснимого мира, я сошел с ума, к чему он и прибегнул. Я думал о том, что все мы следуем за стереотипами, когда неожиданно понял, что близкие люди тянулись к Денису Ивановичу в сложных ситуациях. Первым человеком, к которому побежал советоваться швейцман после задержания и бесед в прокуратуре, оказался Крапивин, которого он сам назвал скучнейшим пресноводным. А Чешкин и вовсе рассердился, когда Серега критически отозвался от Денисе, потому что ему нравился Крапивин, и он расстраивался из-за того, что его внучка прекратила с ним всякие отношения. После его слов... Нам стоило бы задуматься над тем, что мы не совсем правильно оцениваем Дениса Ивановича, потому что Владислав Захарыч отличается известной проницательностью, помноженной на жизненный опыт. Во всяком случае, о Ланцелуте он судил, верно? Крапивины в самом деле из тех, кого принято называть правильными, и он регулярно излагает прописные истины. Но кто сказал, что прописные истины ошибочны? За строгим костюмом и вытянутым лицом как-то потерялось, что Денис Иванович очень надежен. Советы его часто оказывались верны, и он был единственным из четырех друзей, кто успокаивал и подставлял плечо любому из них. Кроме Ланселота? Да, кроме Ланселота. Дениса потряс поступок друга, оставившего Чешкина одного ради Марии Томши, и он отказался с ним общаться. Это может показаться странным, но Силотский ожидал от друзей поддержки, По его мнению, хоть он и был виноват, но не меньше них переживал смерть Коли, а вместо этого получил их презрение и разрыв отношений. Принципиальность Крапивина сослужила Денису Ивановичу плохую службу. И здесь мы упираемся в третий стереотип, который не менее примитивен, чем предыдущие. На веселый открытый человек это, конечно же, хороший человек. Весельчак Ланселот не обидно подшучивает над сотрудниками, вовремя платит им зарплату, гоняет на мотоцикле, значит, он замечательный парень что дружно подтвердили сотрудники его фирмы, никогда не задумывавшиеся, да и зачем им бы задумываться, правда, о том, на какую ярость способен их шеф, если задеть его гордость. «Я до сих пор этого не понимаю», — призналась Маша. «А между прочим, там все очевидно, если не позволять себе обманываться видимым благородством, широтой души и внешней веселостью. По его вине погиб один из четверых друзей, самый талантливый и самый уязвимый». Дмитрий Арсеньевич готов был признать свою вину, но он не готов был расплачиваться за свой поступок. Он всегда считал себя самым лучшим, самым умным, самым интересным из четверых, и талант Чешкина не имел для него особого значения, ведь Коля жил в своем мире, далеком от реального, а в реальном был всего лишь малоизвестным поэтом с отклонениями в психике. Швейцмана и Крапивина, с точки зрения Селотского Смешно было даже сравнивать с ним, успешным бизнесменом, нестандартным человеком, обожателем женщины и всеобщим любимцем. И быть униженным людьми, которые ему в подметке не годились, отвергнуть его дружбу, которой, как считал Силотский, он великодушно их одаривал, быть обвиненным ими ничтожествами в смерти их общего друга. Невероятная гордыня этого человека сделала свое дело. Он возненавидел обоих и задался целью отомстить. Он вынашивал свой план долго из подволь, не торопясь, чтобы не ошибиться, и, наконец, все сложилось так, как ему требовалось. То, что Селоцкий преисполнен гордыней, мне следовало понять после его первого визита, когда он рассказывал о смене профессий. Послам словам Силотского, ему тяжело было находиться долгое время на одном месте, а в действительности Дмитрий Арсеньевич... Не уставал доказывать себе окружающим, что он будет успешен всегда и везде, за что бы ни взялся. Меня лишь немного насторожило то, что в юности он устроился официантом. По моим впечатлениям, подобные люди не могут работать прислугой. Для них это потеря статуса даже в молодости. Но когда я прямо сказал ему об этом, он вывернулся, заверив меня в том, что якобы испытывал себя. «Ты думаешь, объяснение было лживым?» — удивился Бабкин. «По-моему, звучит убедительно». Только не для Селоцкого. Помнишь, ты мне рассказывал о беседе с Крапивиным и Швейцманом? Первый заметил, что украшение себя было не в характере Дмитрия, это правда. Тогда что же могло заставить слан работать официантом? Власть! Но, видя непонимание на лицах Маши и Сергея, Илюшин расшифровал. Если вы смотрели фильм «Бойцовский клуб», то поймете, о чем я говорю. Это иллюзия, что официант полностью зависит от капризов клиента. В действительности клиент ничуть не меньше зависит от капризов официанта. «А, налить в суп грязной воды», — протянул Бабкин, вспомнив фильм. «Именно так. Возможность всласть поиздеваться над клиентами, пренебрежительно шелкающими пальцами, чтобы подозвать официанта, вот что держало селоцкого Люди для него имеют значение лишь постольку, поскольку они подчеркивают его превосходство над ними. того он и общался с Колей Чешкиным». И Владимир Качков, слепо доверявший Силоцкому, был для него всего лишь пешкой. Будто бы, демонстрируя заместителю степень своего доверия, Селоцкий дал ему возможность распоряжаться всеми денежными средствами фирмы без обязательной подписи директора и бухгалтера. Нет никаких сомнений в том, что деньги в подставную фирму Качков перевел по его указанию, но выглядело это так, как будто он сам их украл. Затем... Владимир Олегович исчез на несколько дней. Полагаю, он находился либо в квартире Дмитрия Арсеньевича, либо в его загородном доме. Что сказал ему Селоцкий неизвестно. Возможно, предложил отдохнуть от работы, но я более чем уверен, что он придумал историю о каком-нибудь паре, для того, чтобы Качков исполнил все, чего требовала идея Жамавю. Владимир договаривался с жителями подъезда, платил за изменение рекламного плаката, а в нужный момент по сигналу Селотского вышел из подъезда и сел на его мотоцикл, надев шлем со взрывчаткой. Взрыв, опознание тела похороны, и все, включая нас, с Сергеем начинают искать Качкова, укравшего несколько миллионов у собственного шефа, а затем уничтожившего его. А в действительности сам Селоцкий. Одним ударом убирает человека, руками которого была проделана вся грязная работа, а заодно убеждает всех в своей смерти. Я не мог понять, почему Качков не предложил девушкам из салона денег за молчание и предположил, что это должен был сделать его сообщник. Мне в голову не пришло, что заметать следы не станет тот, кто ничего противозаконного в своих действиях не видит.